Глава 53. Рита. Поздно вечером мы собрались с Панковым поплавать в ночном море. На побережье нас встретил пурпурный закат, пылающий по всей линии горизонта, и солнце, казавшееся оранжевым светящимся шаром, лежащим прямо на морской глади, словно на огромной человеческой ладони. Небо и море были окрашены в ядовито-фиолетовый цвет и подсвечены зловещим кроваво-красным отблеском багрянца заката. Тряхнув головой и сбросив оцепенение, решительно стянула с себя шорты с майкой, сбросила шлепки и нырнула в теплое как парное молоко море. Вдоволь наплававшись, я выбралась на берег и обтерлась большим махровым полотенцем. И тут я ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Я затаила дыхание. Сердце пропустило удар. А потом бешено заколотилось в груди. Филипп еще плавал, были слышны всплески воды от его сильных грибков за моей спиной. Темный загадочный силуэт все ближе приближался ко мне. Разглядела, что это никто иной, как господин Дорохов. Хорошо еще хватило ума прийти сюда не одной. Поймала я обрывки мыслей на самой кромке сознания. «Марго, как водичка!» Услышала я его приятный баритон. «Отлично, Марк! Ты тоже решил искупаться?» Отстраненно спросила я. «Нет, я просто дышу морским воздухом перед сном», — хрипло ответил он. А вот мы с Филиппом решили принять морскую ванну. Поспешила заявить я ему, что не одна тут. «Рада за вас», — коротко бросил он. Панков уже вышел из воды и, обтираясь, наблюдал за происходящим со стороны. «Мы уже уходим», — сообщила я, подбадриваемая присутствием своего спутника и желая побыстрее избавиться от Дорохова. «Я тоже с вами вернусь в отель», — произнес Марк, который внезапно передумал дышать морским воздухом на сон грядущий. Втроём мы направились к отелю. Я шла, озираясь по сторонам. «Что-то потеряла?» — с усмешкой спросил Дорохов. «Слышала, что сегодня шаман делает обряд где-то на побережье. Любопытно глянуть на это зрелище хоть одним глазком». «Так это не здесь», — произнес Дорохов. «На другой стороне острова. Если интересно, могу проводить». «Филипп, ты же с нами пойдешь? обратилась я к Панкову и, дотянувшись до его руки, крепко сжала. «Конечно», — ответил Филипп. Вздохнула с большим облегчением. «Оставаться наедине с Дорохом среди ночи в мои планы точно не входило. Господин киллер всегда неожиданно появляется там, где я. Он точно следит за мной. Зачем я ему? Меня что, тоже заказали? Кто? Меня прошепот. Но зачем я вернулась на остров? Перспектива постоянно находиться в его прицеле не то чтобы меня мало радовала. Она вообще не шла ни в какие ворота». Впрочем, чего я так раскисла? Ведь той ночью в ресторане ничего не мешало ему избавиться от меня, но он и пальцем меня не тронул. Выходит, пока наблюдает за мной. Вынесла я себе неутешительный вердикт. Неожиданно Дорохов, который шел впереди, резко остановился. Мы с Панковым подошли к нему. Сквозь листву ближайших деревьев увидели в нескольких десятках метров от себя костер, вокруг которого расположились словно тени люди. В центре горит костер. Его пламенем освещен лишь шаман Яша. На нем нелепый разноцветный костюм, на голове шапка с торчащими в разные стороны перьями, на лице грим, а в руках бубен, украшенный костями животных и бубенчиками. «Как на праздничном маскараде», — шепчу я. «Сейчас этот ряженый камлание проводит». В полголоса отозвался Дорохов. «Как это?» — не поняла я. «Иди ближе», — сипло произнес Марк. «Куда еще ближе?» — пронеслось в моей голове. Но спорить с ним я не осмелилась, не смело приблизившись вплотную. Неожиданно он схватил меня за плечи сильными цепкими руками, точно клешнями, и выставил впереди себя. Сердце ухнуло вниз и затрепетало, ноги подкосились. Я опешила, ощущая его горячее дыхание в свой затылок. Что он задумал? Но тут же, заворожившись действом, происходящим на берегу моря, забыла о Дорхове. Странное представление разворачивалось там, вокруг беснующихся языков пламени костра. Яша положил свой бубен на землю, и в его руках блеснула резвие ножа. Тишину разрезал истошный виск и вскоре затих. По его рукам потекла густая темная жидкость. «Что это?» — воскликнула я. «Кровь», — спокойно ответил Дорохов. «Шаман принес жертву. Прирезал курицу. Возможно, птицу». «Какая дикость! Средневековье какое-то!» — возмутилась я. Выходит, что такому человеку, как Яша, явно не впервой, приносящему жертву, ничего не стоит расправиться и с человеком. Тем временем шаман перешел к каким-то невообразимо диким пляскам. Послышалось его горловое пение, удары в бубен. Звуки нарастали, становились все громче. Перья, бубенчики, что украшали его наряд, все это пришло в неистовое движение и придало особую притягательность совершаемым им странным телодвижениям. Но этим Яша не ограничился. и продолжил удивлять и своих подопечных, и нас, тайных его зрителей. Он вошел в раж и иступленно проделывал странные па. «Считается, что человек только в измененном состоянии сознания, то есть находясь в глубоком трансе, может перейти в другие миры», — констатировал Дорохов. Тут я вспомнила, что еще во время нашей беседы с Яшей в кабинете Тамилина почувствовала на себе, что шаман обладает гипнотическим даром. Сейчас я убедилась в том, что человек он реально опасный. Да этот остров прямо кишит потенциальными убийцами. Попробуй теперь определи, кто из них реализовал свои навыки первым. Кстати, что-то наш Панков притих. На него что, так подействовало зрелище или его смущает присутствие Дорохова? Я обернулась назад и, наткнувшись на грудь Дорохова, выглянула из-за него. Панков никуда не делся. Успокоившись, я отвернулась досматривать шоу.